Глава 12. Подспорье моря. А вот, что еще ограничивает возможности добрых молодцев из Тридесятого царства. Радиус действия находящихся на их вооружении ракет не превышает нескольких десятков километров. Вроде немало, однако в океан и быстро, 30 миль в час, перемещается по нему Кощей. Попробуй садись с ним в пределах досягаемости своего оружия, не имея возможности заранее высунуть из воды нос и оглядеться. И приходится Советскому Союзу нести дополнительные расходы. В небе разведывательная авиация, всякие Ту-16, до да Миг-21Р. Но эти-то ладно, привыкли к ним уже американцы. Отгоняют подальше от авианосных соединений, напирая истребителями. Понятно, рискуют Миги, пытаясь в наглую на большой высоте подобраться поближе. Но ведь то их всегдашняя работа. Зато им и платят премиальные, окромя 13-й зарплаты. Не беспокоит то Янки нисколечко. Приелись уж разведки мира друг другу. Как тут угадаешь, что сегодня все неспроста? Хотя есть одно новшество. Специально переделанный Ан-12 над Южно-Китайским морем. В чем его необычность? Забрался на 10 километров и кружит на одном месте, ничего вроде бы не делая. Может, передает он какую-нибудь пропагандистскую телепрограмму для никак не желающих вставать на путь социализма Филиппин? Прислушиваются локаторы корабельные. Ничего. Насторожились радиоэлектронные У-2. В небесах тишина, покой в эфире. Не там слушают, не в тех диапазонах. Где им догадаться? К тому же он, покуда действительно ничего не передает, антенну разматывает. Отпускает ее вниз, подобно якорной цепи. Неужели так велика? Как вам сказать? 9000 метров. Может и немного, сравнительно с радиусом планеты Земля. Но, свесившись из-за двойного слоя облаков, она до морской глади немножечко-немножечко не достала. Поэтому и кружит Ан-12 на одном месте, дабы эта удочка относительно ровно висела. Антенна, несмотря на длину, штука тонкая. На локаторах штатовских она отражения не дает. Издали не понять, что все-таки творит этот Ан. И зачем вообще такая гигантская антенна? Может, русские с ума посходили? решили срочно, по-мартийному уверенно, установить связь с галактическими братьями из Великого Кольца, заручиться, так сказать, моральной подпиткой из уверенного завтра больших магеллановых облаков, живущих в светлых мирах освобожденного труда, неомраченного эксплуатацией одних разумных существ другими? Еще чего? Никто нам не поможет, ни бог, ни царь и ни герой с Бетельгейзе. Ан-12 будет передавать недалеким братьям по обретенному в борьбе с хищниками УМО, а нашим собственным покорителям океана, неторопливо бредущим его толще на подводах ВИЗ. Дело в том, что сверхдлинная антенна способна генерировать сверхдлинные радиосигналы, а те пронизывать водную толщу как масло. И что же такое срочное летчики желают передать братьям-морякам? К сожалению... Длинноволновый сигнал имеет низкую информационную насыщенность. Много в него не вставишь. А потому только самое главное координаты авианосного соединения Янки на текущий момент. Вот где смерть Кощея в наименьшем расстоянии между ракетными лодками и им самим. Да, конечно, Кощей продолжает двигаться, и в переданной технической разведкой ВВС информации могут быть ошибки. Но все-таки это не та полная неопределенность, которая была перед этим.